буте бунт всей деревни. Тем большего наказания заслуживали её жители. Правда, сагили ничего не удалось расследовать. И потому Верховная коллегия храмового города постановила увеличить и без того невыносимые поборы. После бегства храмовников на опушку оливковой рощи Вышел высокий, статный человек в одежде персидского торговца. В руках он держал лук, к поясу был прицеплен колчан со стрелами. У него было смоглое лицо, выразительный взгляд, тёмные глаза и высокий лоб, на который падали волнистые чёрные волосы, свидетельствовали о незврядном уме и мужестве. Коротко подстриженная бородка в лёгких завитках придавала ему ещё более мужественный и благородный вид. Это был персидский князь Устига, возглавлявший тайную службу Киров в Вавилоне. Его главный стан размещался в пещерах Алифковой рощи, неподалёку откуда стоял недостроенный дом Синиб. Дом сообщался с пещерами, но вход в подземное убежище был известен лишь Гамадан. Двоюродный брат Нанаи Сурма подружился с персидскими лазутчиками и показал им это укрытие. Турма не был прямым потомком гомоданов. Его мать приходила с сестрой матери Нанай. Подобно многим халдеям, он страстно ратовал за новые порядки, которые собирался ввести могущественный Кир. «Кир освободит народ от рабства, даст ему права, даст хлеб!» Не уставали повторять посланцы Кир. Этими красивыми посолами они легко завоевали на свою сторону бедствующих крестьян, как в северной части страны, где земля была менее плодородной. Народ действительно мечтал высвободиться из кобылы знати, жрецов, алчных ростовщиков и управляющих царскими имениями. Довольно было искры, чтобы взметнулись языки ненависти, точно пламя над подожжённым стогом соломы. А персидские смутьяны, надевшие личину торговцев, заверяли, что цель походов Кира, в отличие от войн других повелителей, не господство над миром, а восстановление попранной правды и справедливости. Если другие завоеватели проливали кровь ради обогащения, то Кир, мол, хочет скрепить пролитой персидской кровью вечный мир. Другие домогались право властвовать над более слабыми народами. Кир же хочет взять под защиту слабых перед сильными. Кир не питает ненависти к другим народам и мечтает спасти всех, установив вечный мир. Эти планы воодушевляли и Устигу, преданного приверженца Кира и ревностного глашата его иди. Он обладал даром красноречия и мог, как о нём говорили, даже камень пробудить к жизни. Такие минуты, взгляд его сияющий глаз воспламенял массы людей. Он повсюду без труда добивался успеха. Поручив ему наладить сбор сведений о противнике в Вавилонии, Кир не мог сделать лучшего выбора. Князь Устига настроил всю страну против властителей. Простой люд в Вавилонии с нетерпением ждал Кира, как своего избавителя. В нем он видел поборника справедливости. Его называл «огненной птицей севера». Втайне ему поклонялись, как новому богу. На него особенно уповали порабощенные народы, в первую очередь евреи, уведенные Новохадоносором в плен. Часть из них была поселена в еврейском квартале Вавилона, остальные у канала Хабар. А они верили в Кира, освободителя из-под Вавилонского Ермана. Устиги, отличавшемуся неутомимостью духа, удалось зажечь страждущие сердца, преречь им спохватились в Вавилоне. На всех страдальцев производила большое впечатление повесть о трудной жизни самого Тира. Устига научил своих сподвижников рассказывать эту историю столь волнующе, что уже месяц спустя каждый житель Вавилона узнал её наизусть. Персидские лазутчики Не уставали твердить, что только тот поймёт страждущих, кто сам страдал, и только тот восстанет против несправедливости, кто испытал её на себе. Эти слова находили отклик в душах людей. Устига понимал, что голодным нужен дать хлеб, жаждущему воды, томящемуся в путах избавить от верёвок, а истязаемого от карающего беса. Всё это он обещал именем Кир которая бы сама жизнь назначила сокрушать прогнившие государства и заводить в них новые порядки.